глава 29 женщина в розовом платье Не нравишься ты мне вен, сказала Иория утром следующего дня, когда они снова двинулись в путь. Только теперь во главе маленькой ватаги шел нарлак, велевший называть себя шатуном, а сзади плелся воришка, навьюченный его дорожным мешком. — Будешь тащить, пока не отработаешь гуся, которого намеревался украсть, — предупредил Шатун, улыбаясь, только глаза в улыбке не участвовали. — Да смотри, не вздумай удрать. Пес отыщет тебя, уж я позабочусь, чтобы хозяин не отозвал его сразу, как вчера. Коренга поднял русую голову. — Прости, госпожа, — сказал он смиренно. — Ты права. — Я, наверное, в дороге скверный, товарищ. Эория досадливо отмахнулась. «Да я не о том, Вен. Ты вчера до того вымотался, что даже не захотел ничего есть. Это скверно, когда после трудов брюхо не принимает куска, ибо означает, что труды оказались не по плечу. А сегодня, вместо того, чтобы предоставить себя вести нам и собаке, ты снова сам катишь свою тележку. Ты, верно, не знаешь, чем это может закончиться?» От «Отчего же Кренга знал?» Два его троюродных брата как-то отправились на дальнее болото за клюквой. Тот год удался ягодным. Братья скоро до отказа наполнили объемистые берестяные кузова, и тут два молодых дурака, оставшиеся без разумного присмотра, затеяли мальчишское соперничество. Один похвалился, что де пройдет весь путь обратно без отдыха и ночевки, второй не поверил и не уступил. Дойти-то они дошли, оба, и тяжеленные кузова донесли, но у одного и другого уже текла носом кровь. Парни отлежались, конечно, но тот, что на полшага обогнал брата, недолго хвастался молодечеством. Скоро люди заметили, что он ведерко от колодца не может донести, не задохнувшись дорогой. А новой весны и вовсе не встретил. Взялся однажды колоть дрова, Вдруг прижал руку к груди, да тут, замертво, и сел. Коренга вновь склонился над рычагами. «Я еще далек от предела усталости, госпожа». «Зато близок к пределу глупости», — хмыкнула воительница. «Тебя чего ради всем родом в путь собирали?» Коренга ответил. «Чтобы я здесь, в Нарлаке, отыскал великого лекаря, Зилхата Мельсинского?» Тележка ощутимо вздрогнула. Наверное, наехала колесом на камешек. — Ну вот, — сказала Иория, — а ты вместо этого из гордости в могилу хочешь зарыться, чтобы твой пес сдох на ней от тоски, а я дура-дурой к отцу вернулась, дело не совершив. Любопытство, снедавшее коренгу все вчерашнее утро, немедленно пробудилось. Он сказал, — Ты, между прочим, еще не поведала мне, по какому такому делу отец отправил тебя со мною на берег. В чужую страну, да еще одну оденешеньку. Сигванка надменно выпрямилась. «А с чего ты взял вен, будто у нас нет неисцелимых больных?» Эория произнесла это так, словно хворы и люди в роду составляли его достоинство «Особенно теперь, когда наш народ переселяется обратно на острова». «Мой отец услышал от тебя о великом лекаре, объявившемся в Нарлаке, и решил пригласить его к нам?» Она подумала и добавила. «Между прочим, иные из этих больных — родичи могущественных кунцев. Труд великого Зилхата не остался бы плохо вознагражденным». «Но почему твой отец послал именно тебя? Да еще и одну?» Эория ответила с усмешкой. «Нарлаки слишком часто познавали силу нашей вооруженной руки. Поэтому здесь нас не особенно любят, особенно воинов». А мой отец привержен мысли, что женщине часто удается то, что не удается сильным мужчинам. Коренга вспомнил кое о чем и заметил. Я слышал галерации, когда-то отбили немало ваших набегов. А теперь сигваны в стольном городе — желанные гости. Они служат в городской страже, заводят мастерские, держат лабазы. Слово галерадского кнеса таково, что к нему можно причаливать корабли. Эория посмотрела в спину шатуну, который прокладывал в подлеске путь женщинам и тележке, и не стала далее сравнивать с Альвенов с Нарлаками. Хотя по этому поводу ей явно было что сказать. «Ты, Вен, лучше объяснил бы мне, каким образом ты собираешься своего лекаря разыскать. Страна-то обширная. Ты знаешь, хоть в каком городе он живет? И почему ты ищешь его именно в Нарлаке? Ведь твой Зилхат родом из Сокарема». «Я не знаю, где он живет, но надеюсь выведать это», — сказал Коренга. Эория так и всплеснула руками. И даже некоторое время молчала, словно не веря собственным ушам и девясь глупости венно. Потом покачала головой и усмехнулась. «Нынешний сокаремский шат несколько раз слал повсюду гонцов, желая отыскать прославленного мудреца», — сказала она. О его желании вернуть Зилхата прослышали даже мы, морские сигваны. Самонадеян ты, Кокорин сын, если думаешь найти ускользнувшего от поисков Санцеликова Мария. Коринга пожал плечами, размеренно двигая рычаги. «Я расскажу тебе то, что мы в разное время слышали от заезжих купцов. Тогда и суди, насколько я самонадеян». «Это сейчас имя Зилхата Мельсинского выкликают в Сакареме глашатые...» И не чают доставить Шаду ответ. А ведь еще несколько лет назад его вовсе почитали умершим. Когда прежний правитель Сакарема за что-то рассердился на ученого, он отправил его в ссылку в далекий маленький город. Тамошние жители не взлюбили Зилхата. Наверное, просто потому, что всегда легко гнать того, кого не любят сильные люди. Говорят, теперь они за деньги показывают любопытным приезжим дом, где мудрец прожил несколько лет и многие приезжают в городок нарочно за тем, чтобы увидеть этот домик и поклониться Зилхату. Но это теперь. А тогда они смеялись над ним, называя «выжившим из ума». Когда однажды ночью он ушел на болото, что начиналось прямо за домом и не вернулся, его даже искать особо не стали. Но люди, чье имя звучит во всех уголках населенного мира, так просто не исчезают. «Где-то», — обрел зрение слепой, — Где-то начал слышать глухой, где-то позабыл про костыли хромоногий. И это, если все вместе сложить, получается как бы затеси путешествующего на запад. Вот поэтому я и ехал на корабле не в Мельсину, а в Фойрок. На кораблях вообще-то не ездят и даже не плавают, а ходят. Если, конечно, это правильные корабли, — пробормотала Иория. Но ничего больше не добавила и замолчала, обдумывая услышанное. К Ренгес его место было плохо видно дорогу, зато очень хорошо старика, по-прежнему ехавшего на тележке на переднем щите. Вчера выяснилось, что его шуструю внучку звали Тикира, что по-нарлакски вполне закономерно означало «коза». «А я, стало быть, получаюсь тикарам, старый козел», слабо улыбаясь, пошутил старец. Теперь он старательно делал вид, будто дремлет и совсем не слушает разговор. Но Коренгу, привыкшего наблюдать за людьми, было не провести. Он уже хотел обратиться к почтенному, много человеку, чтобы выяснить, не слыхал ли тот чего-нибудь о Зилхате. Но в это время подлесок впереди расступился. Открылась широкая просека, проложенная посреди леса жадным хоботом змея. Не полоса буревала, а именно просека. Деревья на ней были не просто повалены или вывернуты из земли, их здесь вообще больше не было, даже пней. И куда они подевались, про то ведал один змей. Полоса, вздыбленная, словно перепаханной земли, насчитывала сажений 20 в ширину, а в длину тянулась вверх по отлогому склону холма, чтобы спрятаться из виду за гребнем, а по обе стороны ее стоял совершенно нетронутый лес. Но Коренге сразу стало не до того, чтобы дивиться причудам и прожорливой свирепости змеи, ибо прямо посреди голой, взбитой и вымешанной, как хорошее тесто земли, сидела женщина в дорогой нарядной одежде. Издали Коренге показалось, что кругом нее на просеке даже не было следов, как если бы она прилетела по воздуху. Женщина сидела и растерянно оглядывалась по сторонам, поводя туда-сюда руками, словно не особенно замечая подходившего к ней шатуна. Она медленно подняла голову, только когда он нагнулся и тронул ее за плечо. — Вставай, высокородная госпожа, — сказал шатун. — не зачем тебе сидеть в одиночестве. Пойдем лучше с нами. — Мой муж велел мне ждать его здесь, — ответила женщина. Он сказал, что все разузнает и вернется за мной. Шатун хотел еще что-то сказать, но вместо этого поглубже заглянул ей в глаза, покачал головой и, взяв под локти, поставил женщину на ноги. Она пошла с ним под деревья покорно, как плывущая по течению щепка. Подойдя, она обвела маленькую ватагу тусклым, ничего не выражающим взглядом. «Мой муж велел мне ждать его здесь». Он сказал, что все разузнает и вернется за мной. Коренга сперва вздрогнул, потом понял. Когда страх и отчаяние превозмогают силу души, душа старается спрятаться. Так человек, которому среди ночи ворвался разбойник с топором, тянет на себя, способное защитить одеяло. Вот и душа этой женщины спряталась за ничего не значившие слова, при том, что упомянутый муж либо погиб... Либо искал ее в совершенно другом месте, либо об этой возможности Коренге даже думать не хотелось. Вообще бросил жену, предпочтя спасать свою жизнь налегке. И то сказать. Женщине сравнялось, наверное, лет 40, и ей была присуща даже не та прекрасная полнота тела, что свидетельствует о женской силе и услаждает взоры венских мужчин, Ее красота была похоронена под сплошным слоем дряблого сала, которым наказывает обыкновение скрашивать безделье сладостями. Она и ноги-то переставляла, как человек, больше привыкший день-деньской наблюдать, как вокруг бегают и суетятся другие. Глядя на нее, Кринга, в которую уже раз задумался, До чего скверно обращаются с собой иные из тех, кого милосердная судьба отнюдь не наказала увечьем. Женщина была еще и одета в розовое платье из атласного холесунского хлопка. Среди сплошного разорения, учиненного змеем, платье это сохранило удивительную чистоту, промокнув и запачкавшись землей лишь на седалище. По мнению Коренги, такой наряд был бы хорош на совсем юной девушке чью свежую красоту он бы подчеркивал самым выгодным образом. Зрелой женщине приличествовало иное убранство. Зато поверх розового платья красовалась длинная коричневая безрукавка, сплошь вышитая осенними травами всех оттенков от бледно-золотого до рыжего и темно-бурого. Вот эту безрукавку Коренга поистине не устыдился бы привезти домой в подарок матери или большухи. Молодой Вен заметил, как пристально оценивающий глядела на безрукавку Тикира. Он мысленно посочувствовал девке. Работа была очень тонкая и искусная. Подобная вещь наверняка стоила денег. Кто подарит такую внучке несчастного деда по прозвищу «старый козел»? Шатун вел женщину за руку, потому что стоило ее отпустить, как она останавливалась и принималась растерянно озираться. Когда же к ней обращались, снова рассказывала о муже, велевшем ждать его здесь. «Я знаю, твое племя чтит женщин», — сказала Иория Коренге. «Скажи, Вен, ты и эту толстую готов превозносить?» Я, по крайней мере, не стал бы пренебрежительно рассуждать о ней, как о не способные услышать мысленно огрызнулся Коринга. «Но на тех, кто помогает тебе продираться с тележкой через кусты, огрызаться как-то не принято». И вслух он выразился иначе. «Я никогда бы не обидел ее, а случись путешествовать вместе, дал бы ей покровительство и защиту по своему праву мужчины. Но мы превозносим только тех, кто оказывает себя в достойных поступках». «А эта госпожа еще пока ничего не совершила, ни доброго, ни дурного». Эория презрительно фыркнула. «Пока месть я только вижу, как иные не жалеют себя для спасения других. А эта раскормленная бестолочь даже свою задницу не может спасти. Сидит и ждет, чтобы ее выручили другие». Женщина в розовом платье беспомощно обернулась к ним и сказала. «Мой муж велел мне ждать его здесь». Он сказал, что все разузнает и вернется за мной. Эория ожесточенно поскребла левый висок и хмуро посулила. Если она скажет это еще трижды, я сама ее придушу. — Не суди строго, сигванская воительница, — подал голос Шатун. — И уж подавно не суди по себе. Ты, как я понял, выросла на корабле, где тебя научили всякой работе и приохотили к оружию. Верно говорю? «Верно», — сказала Иория, — подумала и добавила, — «пусть завидуют тех, кому не так щедры были боги их веры». А она, — продолжал Шатун, кивая на свою безвольную подопечную, — родилась дочерью знатного и богатого нарлакского рода. Ее ли вина в том, что в подобных семьях детей с окружают мамки и няньки, так что мальчики вырастают в юноши, чьих коней всегда водят под усы слуги? а девочки превращаются в девушек, едва умеющих прясть. Если вдуматься, сущее посрамление славным воинам и добрым женам, когда-то прославившим рот, но не о том речь. Вот ты выросла, еще одна юная красавица с нежным ротиком и маленькими руками, не ведавшими ни мозолей, ни дела, за которые с нее был бы спрос. Она сидела дома, как подобает знатной девице нашего племени, и даже не знала, что на свете есть совсем другая жизнь, где изюминки не сами собой на блюдечке появляются. В должный срок ее выдали замуж за молодого вельможу, выбранного родителями, и первую ночь они провели на простом войлоке, как водилось у кочевых предков, но потом и до самого вчерашнего дня она засыпала на пуховых перинах которые для нее взбивали служанки. «Винить ли бедняжку, что вчера, когда налетел змей, она не смогла встретить его так же достойно, как, должно быть, встретила ты?» Иория некоторое время молчала. «Я не буду с тобой спорить, потому что ты, наверное, прав», — проговорила она затем. «К тому же я не почитаю забавным кого-то судить и подав на эту толстуху, до которой мне дела-то никакого нет». «Но вот что я тебе скажу, Шатун. Если, к примеру, выяснится, что она должна была присмотреть за детьми и по глупости и безделью не уберегла их, вот тогда я точно ее удавлю. И рука ведь не дрогнет. И третьего раза, чтобы мужа помянула, дожидаться не буду». «Значит, твоему гневу не суждено излиться воительница», — улыбнулся Шатун. «Эта женщина прожила двадцать лет замужем, но детей у нее нет». Коринга ненадолго оторвался от рычагов. «Ты так складно поведал нам про нее, господин мой», — заметил он, разминая ладони. «Ты увидел все это по знакам рода, непривычным и невнятным нашему глазу? Или, может, статься, ты просто знаешь ее?» Шатун снова улыбнулся, на сей раз довольно-таки грустный, и развел руками. «Ты угадал, друг мой?» «Я знал ее раньше».